Глава одиннадцатая Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна. «Что ты, Федя?» «Ох, я, тетенька, чего-то испугался», — отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели. «Чего ж ты испугался?» «Да кто это с вами шел, тетенька?» «Где? Никто со мной, миленький, не шел?» Никто? Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка и успокоился. «Это мне верно, так показалось», — сказал он. Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати. Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она от чего то совсем бледная. В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица. «Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал Богу-то!» Катерина Львовна стояла молча. «Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю?» ласкался к ней племянник. «Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю», ответила Катерина Львовна и вышла торопливую походкой. В гостиной послышался самый тихий шепот, но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка. «Тетенька, да что же это? С кем вы это там шепчетесь?» — вскрикнул со слезами в голосе мальчик. «Идите сюда, тетенька, я боюсь!» Еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которая мальчик отнес к себе. «Чего, боишься?» Несколько охриплым голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом. «Ляг», — сказала она ему вслед за этим. «Я, тетенька, не хочу». «Нет, ты, Федя, послушай меня, ляг, пора, ляг», — повторила Катерина Львовна. «Что это вы, тетенька, да я не хочу совсем». «Нет, ты ложись, ложись». — проговорила Катерина Львовна опять изменившимся нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье. В это мгновение Федя неистово вскрикнул. Он увидал входящего, бледного, басого Сергея. Катерина Львовна захватила своей ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула. — А ну, скорее, держи ровно, чтоб не бился! Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большой пуховой подушкой и сама навалилась на нее своей крепкой упругой грудью. Минуты четыре в комнате было могильное молчание. Кончился, прошептала Катерина Львовна, и только что пристала, чтобы привести все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений. Затряслись от оглушительных ударов, окна дребезжали, полы качались, цепочки висящих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями. Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать. Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания. Катерина Львовна боялась, чтобы гонимый страхом Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом. но он кинулся прямо на вышку. Взбежавший на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха. — Зиновий Борисович! Зиновий Борисович! — бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собой сбитую им с ног Катерину Львовну. — Где? — — спросила она. — Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять. Ай, ай! — закричал Сергей. — Гремит, опять гремит. Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери. — Дурак! Вставай, дурак! — крикнула Катерина Львовна, и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках, и твердой рукой отперла двери, в которой ломилась куча народу. Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а через высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора. Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покой.